Константин Муравьев. Город воров. Дороги империи. Читает Макс Радман. Глава первая. Планета Ариана. Империя Ларгот, Столица Парн. Место встречи у Академии магии Империи Ларгот. Раннее утро. Черт, черт! Мчался я по предрассветному, но еще спящему в утренних сумерках городу. Кто бы мог представить, что со мной случится такой казус? Я банально проспал. Не знаю, что уж там наворотила Пандора вроде как за отведенное ей время. Но проснулся я не через запланированные 30 часов, как рассчитывал, а практически через 39. И до намеченной встречи у меня оставались буквально минуты. Я даже не успевал свести Тараза, командира одного из отрядов, с тем, кого он хотел увидеть. Время оговоренной встречи прошло уже практически час назад, и я не был уверен, что он меня дождется. И поэтому сейчас я, не разбирая дороги, несся по направлению главных ворот Академии. Вся проблема состояла в том, что мне пришлось покидать рынок через тот же тринадцатый портальный переход, и потому бежал я чуть ли не через треть всего города, прямо из центра бедных кварталов. Вроде не опоздал. Только и успел с радостью и облегчением подумать я, заметив стоящих у входа Гулорда с его отрядом и Сею с братом, как моя нога подворачивается, и я кубарем лечу в сторону ворот Академии. Но кто бы мог сомневаться? Раздается ехидный голосок Кинаи, под ноги которой я вновь летел. Вот он, явился, не запылился. А мы уж собирались идти к распорядительнице и узнавать, не случилось ли с тобой чего. И она слегка попинала меня в бок своей нежной ножкой, обутой в крепкий кожаный, да еще и усиленный сапожок. «Давай, хватит там прохлаждаться, вставай. Тебя тут еще какие-то люди дожидаются. Говорят, у тебя с ними встреча». Слегка поворачиваю голову в ее сторону, чтобы посмотреть, о ком она говорит. Но вместо этого у меня вырывается непроизвольный стон. Приложился я в этот раз дюже знатно. Это мне еще повезло, что я на этих проклятущих полутемных улицах города все ноги себе не переломал в предрассветных сумерках, пока бежал сюда. «Черт, черт!» Еще раз, но уже вслух, выругался я, все же поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Простите», — искренне сказал я, обращаясь уже ко всем. Хотел отоспаться перед поездкой и чуток проспал. После чего похлопал себя по уже прикипевшему ко мне рюкзаку. Но все, что нужно, у меня с собой. В дорогу я собрался заранее. И то хорошо, буркнула неравнодушная ко мне вампирша, которую назначили моим персональным опекуном на время поездки. Я же тем временем заглянул за спины эльфаров, которые привели и моего туманного драга. Сейчас я быстро, сказал я уже всем, и потопал к своему шестилапому другу. Привезти-то скакуна они привели, только вот седлать его придется мне. Тот бы им просто этого не позволил. Хоть упряж захватить не забыли, и то молодцы, — подумал я, проходя мимо сеи и кивнув ей головой в благодарность. — Привет, малыш! — Погладил я завилявшего хвостом огромного летающего драконоподобного щенка. — Давно не виделись. Как ты? Не скучал? Тот ткнулся мне в грудь головой. «Без тебя плохо», — всплыла у меня в сознании переданная драгом мысль. И его огромная голова потерлась об меня. Я еще раз потрепал его за ушами и где-то в районе шеи, после чего, как-то достаточно сноровисто, даже сам не обратив на это внимания, закрепил на нем всю необходимую для путешествия оснастку, упряжь и свое седло. «Смотри-ка», — раздался из-за спины голос подошедшей к нам племянницы Гулорда. «По крайней мере, запрячь-то его смог». «Ну, — протянул я, — не безупрежи же на нем летать!» И вопросительно посмотрел в глаза девушки. Та усмехнулась мне в ответ. «Говорят, настоящие туманники как раз ничем и не пользуются, когда летают на своих драгах». И она еще раз ехидно посмотрела в мою сторону. «Ну, — спокойно пожал я плечами, — значит, я не такой уж и настоящий туманник». После этого еще раз погладил драга по шее. «Только вот в том-то и дело, что теперь я более чем уверен, особенно после получения навыка верховой езды, что смогу уверенно усидеть на драге даже без упряжи, как, впрочем, и на любом другом животном, пригодном для перемещения верхом. Но зачем об этом говорить ходячие шпильки и ехидни, которая воспылала ко мне больно уж дружественными чувствами? Между тем, подготовив драга к поездке, я вновь оглядел пространство у ворот Академии. «Ага, вот они». Заметил я чуть в стороне стоящего Тараза с парой его парней. «Гулорд», — обратился я к вампиру, — «мне нужно переговорить с ними. Это займет буквально две-три минуты». И я показал в сторону заметивших мое столь фееричное появление троллей. Командир нашего отряда оглядел колоритно выглядевших подчиненных Тараза и уточнил у меня. «Проблем с ними не будет?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Вообще-то дело у них не ко мне, а к нему». Я показал в сторону удивленно посмотревшего на нас тура. Тарас, я указал на главного айстроили. Хотел переговорить именно с твоим подопечным. Я просто обещал представить их друг другу и дать такую возможность. И предвидя возможные дальнейшие возражения, которые уже готов был высказать вампир, я добавил Тарас сказал, что ему необходимо лишь поговорить с твоим подопечным, и у него есть что-то, что он хотел бы передать Туру. Вроде это все. Гулорд на пару мгновений задумался, а потом посмотрел на стоящего рядом с ним тролля. «Если что, мы тут», — только и произнес он. Тур лишь молча кивнул головой, и мы с ним направились в сторону Тараза и пары его людей, ожидающих нас. Теперь у меня не было сомнений, почему он решил все же дождаться моего появления. Тарас увидел тут того, с кем он наверняка очень хотел встретиться. Планета Ариана «Империя Ларгат. Столица Парн. Место встречи у Академии Магии Империи Ларгот. Раннее утро». «Привет», — произнес Чел, подходя к ним. «Пришлось задержаться, но я рад, что ты не ушел». После чего он показал Таразу на подошедшего с ним молодого тролля. «Это Тур», — представил Элекс всем своего спутника, после чего показал на командира отряда троллей. «А это Тараз». Это он хотел с тобой встретиться и переговорить. Я понял. Только и кивнул головой в ответ молодой тролль, а потом посмотрел прямо в лицо стоящему напротив нему Таразу. Так что у вас за дело ко мне? Только вот Тараз замер на месте. Теперь, когда он смог разглядеть парня вблизи, у него не было никаких сомнений в том, что это именно его племенник. Можно оставить нас вдвоем на пару минут? попросил он как своих людей так и удивленно поглядевшего на него Лекса. Видимо, что-то разглядев в его взгляде, Чел кивнул в ответ и сказал, обращаясь уже к Туру, «Будем ждать тебя там», и он кивнул на остальной их отряд. «Хорошо», — согласился с ним Тур. Чел еще раз несколько удивленно оглядел обоих, сейчас стоящих рядом троллей, как-то странно помотал головой, после чего развернулся и ушел в сторону своих. «Ну что там?» Как только я подошел к нашей группе, накинулась на меня с вопросами киная. «Не знаю», — практически искренне ответил я девушке. «Раз попросил дать им пару минут, чтобы поговорить наедине. И причина моей не слишком большой искренности была в том, что как только я увидел этих троллей вблизи, ну а потом еще и получил результаты их сканирования, выданные нейросетью, у меня возникли кое-какие подозрения» то той подоплеке, что побудила Тараза встретиться со своим младшим собратом. Было видно, что как раз сейчас более старший тролль что-то рассказывает второму, после чего он махнул рукой одному из своих бойцов. Тот быстро подлетел к нему и передал какой-то достаточно большой сверток. И уже через минуту Тарас, развернувшись, ушел в сторону города, а наш компаньон вернулся назад. «Ну что?» Теперь молодая вампирша постаралась что-то выяснить уже у задумчивого тролля. Более практичная Сигнея поинтересовалась несколько другим. Что за сверток тебе передали? Тролль лишь как-то отстраненно оглядел обеих девушек, а потом сосредоточился на Гулорде. «Это мой дядя», — сказал он ему, — «и он отдал мне меч моего отца». После чего он немного помолчал, а потом добавил. «И еще он рассказал, как и когда погибли мои родители». «Сочувствую», — похлопал того по плечу Гулорд. «Но ты всегда хотел знать правду о своем происхождении, а мы больше того, что нам было известно, не могли тебе рассказать. Тебя мы нашли у стен города, спрятавшимся в куче мусора». «Да», — кивнул головой в ответ Тур и посмотрел в том направлении, куда ушел Тарас. «Давно уже и не надеялся найти хоть каких-то родственников, после чего резко развернулся в мою сторону». «Расскажешь потом чуть больше о нем». И он показал рукой в сторону города. «Конечно», — согласился я. «Только знаю-то я не так и много». Тот лишь пожал плечами. «Это гораздо больше того, что знаю я сам». Я кивнул, соглашаясь с ним. «Ладно», — вклинился в наш разговор резкий голос Гулорда. «Нас уже ждут у северных ворот, так что пора выдвигаться в путь». И уже через пару минут... Наш небольшой отряд неторопливо ехал по сонным улочкам предрассветного города. А еще через 20 минут мы покинули Парн и по Большому Северному тракту направились в сторону Когла. Планета Ариана. Империя Ларгот, Столица Парн. Северные ворота столицы. Раннее утро. Цель покинула город. Передал высокий худой мужчина, закутанный в плащ, общаясь с кем-то через амулет, который он держал у себя перед лицом. «Ты уверен, что они сделают остановку где-то в пути?» — развучал в ответ чей-то голос. «По моим сведениям, они направляются в Когол. И не имеет смысла делать остановку. Весь полет займет менее одного дня». «Да», — склонил голову мужчина, «хотя его вряд ли сейчас кто-то видел. Я сумел позаботиться об этом». «Как ты это сделал? Мои люди не смогли ничего придумать». Вы слишком полагаетесь на магию там, где она в принципе не нужна. Поверьте, через час или полтора они будут вынуждены сделать остановку. «Понятно», — сказал голос в ответ, и сразу же раздался его следующий вопрос. «Что скажешь по поводу самого отряда?» «Сильный. Опасность представляет как сама цель, так и бойцы охраны. Я видел, как они готовились к поездке и тренировались». «А потому могу точно сказать, что в их группе не стоит недооценивать никого». «Плохо», — протянул голос, немного помолчав. «Цель нам нужна живой хотя бы на время допроса. Но при таком раскладе это может быть проблемой». «У меня есть предложение», — сказал мужчина. «Да», — проявил заинтересованность голос из амулета. «У них в отряде нет нормального мага, только защитные и прочие амулеты» можно воспользоваться именно этой промашкой. Если ты не ошибся, и там тот, о ком мы все думаем, то он сразу же прикроет эту дыру, даже за счет тех же амулетов. И когда мы потеряем право первого удара, у нас просто не будет времени на подготовку второго. Да, согласился неизвестный в плаще. И именно поэтому я предлагаю нанести удар изнутри. Есть кое-кто, готовый сделать это для нас за определенные деньги, И кое-какую помощь с нашей стороны. Рассказывай. Только и прозвучало в ответ. Главным в группе официально назначен один из младших служащих Академии. Я знаю это. И что? Он не маг. Только и произнес неизвестный. Продолжай. Задумчиво проговорил голос из амулета. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой Северный Тракт. Раннее утро. Полтора часа спустя. «Что случилось?» — посмотрел гуллорд в сторону Сигнеи. «Не знаю», — ответила девушка. «Но мой Грифон ведет себя странно. Уже который раз пытается меня сбросить. Не могу понять, в чем дело». И Сигнея хотела ласково погладить обычно спокойное животное по теплой шее. Однако, как только она наклонилась вперед и протянула руку, Грифон резко развернулся в ее сторону и постарался укусить девушку. При этом он громко зарычал и вновь, но гораздо более яростно, постарался скинуть ее с себя. «Спокойнее, спокойнее», — прошептала девушка, стараясь удержаться в седле. Между тем к ее животному подлетел Тур и схватил Грифона Сигнеи под устцы, не давая ему дергаться и крутиться. «Садимся», — приказал вампир, и уже обращаясь к девушке-оборотню, объяснил. «Необходимо посмотреть, что происходит с твоим животным». Тут он обернулся в сторону летевших несколько позади них эльфаров. «Кто-то из вас может осмотреть животное и понять, что его беспокоит?» Игулорд показал в сторону Грифона Сигнеи. «Вы же все-таки частично маги жизни». Те переглянулись между собой, и, наконец, эльфарка осторожно подлетела к ним на своей птице. «Я могу попробовать. По крайней мере, я воспользуюсь малым опознанием» и, воспроизведя его, получу хоть какие-то результаты. А дальше мы уже сможем что-то решить». Исея, а так и звали девушку, вопросительно посмотрела в сторону Гулорда. «Хорошо», — согласился вампир, и показал в сторону небольшой зеленой елани, поляны, которая проглядывала посреди леса. «Только постарайся поменьше шевелиться и тревожить своего грифона». Это уже сказала Эльфарка, обращаясь к Сигнеи что то его беспокоит и реагировать на это он начинает когда ты движешься в седле я поняла медленно кивнула ей головой в ответ оборотень ну а дальше животные по плавной дуге стали садиться вниз планета ариана империя ларгот большой северный тракт раннее утро полтора часа спустя вы заметили странное поведение грифона девушки оборотня Подлетев к Сэй и ее брату, спросил я у них. «Нет», — отрицательно покачала головой молодая эльфарка. «Я не могу сказать, нормально это поведение или нет. У меня не такой большой опыт общения с боевыми грифонами». Слай лишь пожал плечами. «Да, у нее скакун чуть хуже выдрессирован, чем все другие. Вот и проявляет свой норов», — протянул он. Я же вновь поглядел в сторону девушки, которую уже в который раз из седла пытался сбросить ее грифон. И что-то мне не показалось, будто он был плохо выдрессирован, когда мы покидали город. «Ведунья, проведи сканирование этого животного», — дал ей приказ нейросети. Вдруг кто-то пытается воздействовать на него, не знаю уж по какой причине. Только вот я не видел никаких магических нитей управления, а потому точно мог сказать... Что если и есть какое-то воздействие, то оно точно не вызвано магией. Но что-то же должно быть. Умением верховой езды Сигнея могла посоперничать с гулордом, так что уж у кого у кого, а у нее животное ну никак не могло забаловать в пути. И потому с этим было что-то не так. Степень повреждений 0,5% буквально через мгновение доложила моя помощница. Проверяю остальных животных. Только вот в том-то и дело, что у всех степень повреждений примерно попадает в этот же диапазон. И для меня он примерно преобразуется в параметр общей усталости животных. Но моя интуиция так и кричит, что я вроде как копаю в нужном направлении. Значит, все-таки Грифон не просто устал, подумал я. Ага. И если мне нужен более точный анализ, то тут лучше подойдет медицинский диагност. Плюс у меня теперь многократно расширен диапазон диагностических возможностей в связи со значительно возросшим количеством изученных баз и их уровней. И уже через пару мгновений я локализую причину неадекватного поведения грифона. Он периодически испытывает сильнейшую боль, возникающую при том или ином движении его наездницы. И в моем воображении отобразилась точка зарождения и распространения болевых импульсов, растекавшихся по телу грифона, И вызывающих у него сильнейшее раздражение и постоянный дискомфорт, которые в те или иные моменты перетекали в острую вспышку резкой и пронзительной боли. А вот это уже интересно, подумал я. Хотя никаких признаков постороннего вмешательства я не заметил. Но вот само это событие мне уже не понравилось. Пока я анализировал состояние девушки, Грифон более активно ирьяно постарался сбросить Сигнею. И теперь точно стало понятно, что боль у животного вызывала определенное движение девушки, связанное с перемещением и наклоном вперед. «Неужели банальная заноза?» — удивился я. Чересчур подходили все признаки под это описание, и это стоило проверить. Вон как раз и обратился к Слаю и его сестре за возможной помощью. Я быстро наклоняюсь к девушке и негромко, но так, чтобы она меня расслышала, говорю. «Предложи им свою помощь». «Скажи, что постараешься проверить Грифона при помощи малого опознания». «Но оно не поможет», — удивилась Эльфарка. «Неважно», — прошептал я. «Мне кажется, известно, в чем причина. Вы, главное, не забудьте потом осмотреть Грифона, особенно его спину». И я заглянул ей в глаза, стараясь понять, дошел ли до нее основной смысл моей просьбы. «Я поняла», — медленно произнесла девушка. «Да, и попроси Сигнею поменьше дергаться в седле» так она доставит меньше неудобств Грифону. Альфарка еще раз удивленно посмотрела на меня, но потом все же кивнула головой в ответ и быстро отозвалась на просьбу о помощи вампира. А уже через пару минут мы приземлились на цветущую полянку посреди лесной чащи. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Раннее утро. Несколько минут спустя. «И что это?» — уточнил Гулорд, глядя на юную эльфарку. Та лишь слегка пожала плечами. «Как я понимаю, это довольно большая заноза, которая попала под седло сигней Только вот откуда она там взялась, я сказать не могу». И девушка показала ту щепку, что они быстро обнаружили, когда начали осматривать животное. «Как думаешь?» — задал свой следующий вопрос девушке-вампир. «Он может лететь дальше?» и показал в сторону отдыхающего животного. Эльфарка задумалась на пару мгновений, но так и не определившись с ответом, подошла чуть ближе к сейчас уже спокойно стоящему грифону и потрогала участок кожи рядом хоть и с небольшой, но открытой раной. Как-то так получилось, что сейчас именно Эльфарка стала основным экспертом в отношении состояния здоровья их верховых зверей. После чего она огляделась вокруг, посмотрев на ожидающих ее ответа людей. И несколько более уверенно ответила. Рана хоть и небольшая, но когда я даже касаюсь ее краев, Грифон начинает нервничать. Представьте, что будет, если поверх нее натянуть седло. И еще хуже будет, когда в рану попадет соль от пота. Да, согласился с ней Гулорд. Мы можем как-то помочь. Ну, девушка погладила Грифона по шее. Я наложила на него малое исцеление. Думаю, часа через полтора-два его еще раз осмотреть, наложить еще одно исцеление, и уже потом, примерно через час, можно будет лететь дальше. Зверь у Сигней сильный и молодой. К тому моменту он должен уже полностью восстановиться. Значит, в идеале три часа, — прикинул вампир. Это нормально. Не такая и большая задержка. К закрытию ворот, хоть и впритык, но мы как раз успеем в город. После чего он оглядел уже весь свой остальной отряд. Привал только и сказал он. Посмотрев на Тура, вампир приказал. «Твой первый час. С тобой в пару, Эльфар». И вампир кивнул головой в сторону брата Сеи. Я о следующей девочке». Это он обращался к Кинаи и оборотню. «Вы работаете вместе, ваша смена третья. А пока отдыхать». На Эльфарку, которая выполняла сейчас обязанности лекаря и представителя академии, он особых надежд не возлагал. «Если что, запомните». На будущее это наша основная очередность в дежурствах. Никто особо возражать не стал, и все принялись обустраиваться на полянке. Правда, обустраиваться – это было громко сказано. Они не готовились к длительному перелету, и потому особых запасов с собой ни у кого не было. Но так было ровно до тех пор, пока молодой чел, представитель академии, не стал выгружать из своего рюкзака заранее заготовленную для длительного похода снить. «А вот это уже гораздо лучше», — одобрил действия парня тролль и довольно подошел к выложенным продуктам. А потом, оглядевшись, нашел взглядом девушку-вампира. «Пиная, может, приготовишь для нас что-нибудь на скорую руку?» И, подмигнув всем остальным, он пояснил. «Она прекрасный повар и готовит отменно, хоть и отрицает это. Так что, поверьте, лучшего кошевара нам не найти». Девушка, как это ни странно, достаточно спокойно отнеслась к просьбе огромного тролля и, вытащив из своего рюкзака небольшой походный набор, приступила к готовке. «На вас дрова и вода», — только и сказала она, обратившись к Туру. Тот согласно кивнул, а потом махнул рукой человеку. «Ну, чего расселся? Пошли. Сказали же, с нас обеспечение дровами и водой». Парень не стал себя просить дважды и быстро поднялся. «Уже иду». А еще через десять минут над поляной растекались изумительные ароматы свежеприготовленной еды. Чел как-то удивленно посмотрел в сторону молодой вампирши. «Так ты действительно очень вкусно готовишь», — как бы удивляясь про себя прошептал он. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Раннее утро. Несколько минут спустя. Когда наш импровизированный обед закончился, ко мне незаметно подсела Сея, а позади нас, так чтобы слышать нашу беседу, присел ее брат. «Я все правильно сделала?» — только и спросила она у меня. «Да», — спокойно кивнул я ей в ответ. «Ты сработала идеально, тем более и с причиной мы не ошиблись». «Но почему ты думаешь, что это ловушка?» Девушка сразу уловила подоплеку моей просьбы и ее последующих действий. Я лишь пожал плечами. «Слишком все не вовремя», — сказал я ей, но, немного подумав, постарался объяснить чуть больше. К тому же эта заноза оказалась слишком уж в неподходящем месте. Причем ты помнишь ту щепку? Она была зазубрена с того конца, что попал под кожу Грифона. Конечно, загнала туда ее уже сама Сигнея, когда села в седло. Но вот как эта небольшая загогулина так неудачно и в раскоряку попала между седлом и телом Грифона который просто так не подпустит к себе чужаков, мне очень интересно. Ну и основное. Я кивнул в сторону спокойно отдыхающих сейчас животных. Я тут из их разговора услышал, что только Грифон Сигнеи стоял отдельно от всех остальных. Вроде как ему не хватило места в их стоили. А значит, только к нему и могли подобраться незамеченными. Я не рассказал самого главного. После проведенного диагностом анализа Стало понятно, что точку воздействия выбрали не случайно. Заноза при определенном давлении и направлении движения попадала в нервный узел, который сильнейшей болью отдавался во всем теле Грифона. Причем чем глубже проникала щепка в его тело, тем чаще и более продолжительным становилось это воздействие. Так что в том, что все было подстроено, я совершенно не сомневался. — Ты уверен? — между тем спросил у меня уже Слай. Став к нам чуть ближе. «Не полностью», — как можно более честно признался я ему. «Но я предпочту быть неправым сейчас, чем ошибиться потом». «Понятно», — негромко произнес парень, и стал пристально и очень внимательно оглядывать окрестности. Я же, почувствовав его возросшее напряжение, притормозил его. «Спокойней», — сказал я. «Во-первых, все это может быть моей паранойей и блажью», после чего уже гораздо более серьезно добавил. Но, ну, во-вторых, не выдавай своей сверхготовности к отражению нападения. Будет достаточно лишь обычного внимания и контроля окружающего пространства. Нам важно не спугнуть тех, кто подготовил эту ловушку. Я понял, только и кивнул он. Но ну, а я лишь мысленно усмехнулся. Я был более чем уверен, что нападение произойдет. Но будет оно уж точно не в смену Тура, с которым находился в паре Слай, или в смену Гулорда. И, следовательно, ждем. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Раннее утро. Два часа спустя. «Что ты скажешь?» — обратился высокий, закутанный в плач мужчина, к еще одному. Хотелось бы сказать человеку. Но нет, его собеседником был низкорослый эльфар. «Подожди», — проворчал тот. «Не все так просто оказалось». И он указал рукой в сторону маленького казанка, который сейчас стоял перед ним. Странным было уже то, что Эльфар работал как маг-ритуалист, что среди их народа было очень уж большой редкостью. И не упомянул того, что нашей целью будет нейтрал. И это что-то меняет, напрягся мужчина. Эльфар подбросил какие-то дополнительные ингредиенты в товарево, что сейчас бурлило в казанке, а потом самодовольно сказал. «Только то, что ты обратился по адресу, и в его случае вам смог бы помочь только я». После чего низкорослый Эльфар мгновенно преобразился, даже показалось, что он стал чуть выше ростом. При этом он каким-то заунывным и холодным голосом, который значительно отличался от того, что звучал еще мгновение назад, произнес. «А теперь соблюдайте дистанцию, не подходите ко мне ближе, чем на три метра». И сказав это, Эльфар повернулся в сторону мужчины. Только вот сейчас у казанка с варевом стоял кто угодно, но не тот эльфар, с которым мужчина до этого говорил. Черты его лица преобразились, став резкими и отталкивающими. Цвет кожи приобрел зеленовато-землистый оттенок. Но самые большие изменения претерпели глаза эльфара. Они стали огромными черными блюдцами с красными угольками зрачков, горящими в них. «Я понял», — только и пробормотал мужчина, сделав несколько торопливых шагов назад. Между тем, над бурлящим котелком раздался какой-то противоестественный и непонятный речитатив, который перемежался необычными подвываниями и редким шепотом, похожим на странную шелестящую речь. Так прошло несколько минут, и, внезапно перед котелком, вновь стоит тот самый Эльфар. Что-то пошло не так. Только и прошептал он, сначала глядя в свое необычное бурлящее варево, а потом оглядываясь вокруг. Но не успел он даже среагировать на столь резкую смену ипостасей его особого знакомого, как тот стал заваливаться вниз. Планета Ариана. Империя Ларгот, Большой северный тракт. Небольшая поляна в лесу у тракта. Раннее утро. Два часа спустя. «Что это за необычный и странный туман накатывает на нас со стороны леса?» — удивился я. «Только вот что непонятно» почему на него никто не обратил внимания. Он обтек уже и девушек, что сидели у костерка и о чем-то разговаривали между собой. Вот он прокатился мимо Гулорда. Так, а вот это точно ненормально. Я заметил, что туман не просто обтек истинного вампира, а оставил между собой и его магическим полем видимый даже невооруженным взглядом зазор. И только сейчас до меня дошло. Это какая-то энергетическая аномалия, которая вполне похожа на обычный такой туман, хоть и достаточно густой, но им уж точно не является. Только вот странно, что никто его не замечает. Кстати, я его тоже только вижу, но совершенно не чувствую никаких энергетических изменений в окружающем меня пространстве. Это странно и непонятно. «Вижу, но не хватает чувствительности той же ведуньи», начал рассуждать я, чтобы она сумела начать работать с подобным типом энергетических изменений. Как-то раньше я не задумывался о пороге срабатывания нейросети. Но, похоже, сейчас как раз на него я и наткнулся. Хм, начал дальше рассуждать я. А вот Пандора точно должна зарегистрировать подобное энергетическое образование. Проверяю. И действительно, она это делает. Только опять же лишь при прямом подключении и переходе в режим ускоренного восприятия. А вот через ранее созданный ею интерфейс мы также не смогли засечь никаких посторонних энергетических полей. Андора, можешь провести дополнительную настройку, чтобы и ты, и нейросеть могли работать с подобными аномалиями напрямую?» Обратился я к своей помощнице. «Задача на выполнение принята. Для более точной настройки оператору необходимо сместиться ближе к центру возникновения аномальной области». И у меня в сознании заморгала точка, где, по предположению Пандоры, должен был находиться источник возникновения этой аномалии. И там же, судя по всему, располагалась область с ее наибольшей концентрацией и плотностью. Накладываю ее на карту. И что мы видим? Так, а вот это еще интереснее, подумал я, глядя на карту. Ведь кроме самого центра этой непонятной энергетической аномалии, Там находилось несколько вполне себе живых объектов. И если мне не изменяет память, одного из них мне приходилось видеть, причем относительно недавно. «Проверим», — подумал я, поднимаясь со своего места и направляясь в сторону леса. «Куда?» — раздался грозный голос у меня из-за спины. «Ну, туда», — честно ответил я вампирше, переминаясь с ноги на ногу и показывая в сторону леса. «Нужно мне. Дела». Она сначала посмотрела на меня, потом до нее что-то дошло. «Иди уж!» — только и фыркнула девушка. Я кивнул и зашел за ближайший куст. «Ну а теперь двинули!» — пробормотал я, и, накинув на себя незаметность, прыжком переместился в нужную мне часть леса.